которого рассказ то ли тронул, то ли нет. Поди-ка разберись в эмоциях Альва. Его в любом случае гораздо больше интересовал его октоколёссер, в котором после нападения что-то там повредилось и требовало немедленной починки. «Простите», — Наэль старательно покраснела. «Я вам... Давайте... Я вам помогу». «Зачем?» Порядок, однажды установившийся,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 Или извратиться и сделать мясные рулетики. К примеру, с начинкой из местного острого сыра, орехов и зелени. А к ним запеченный картофель или свежий салат. Свежий не получится, поскольку до рынка мы так и не добрались, но... Боюсь, — горестно вздохнула Ноэль, прижимая груди руки. Теперь мне нельзя домой. Не пустят? Гуля осклабился во все зубы. Он... он знает, где я живу.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 Женщины никогда меня не любили. Странно, с чего бы. Мясо я завернув в листья шаррада, местного растения с тонкими бледно-лиловыми листьями, которые, несмотря на кажущуюся хрупкость, отличались и прочностью, и жаростойкостью. Ко всему и аромат имели пряный, чесночный. Вам не стоит переживать. Ноэль отбросила маску несчастной жертвы. Мне не интересен ваш некромант.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 Заметит? И личико, такое свежее, не хотелось бы его попортить. Личика надо беречь, если хочешь добиться чего-то в жизни. Кто ты? Не буду врать, что друг. Но слышал, у вас груз здесь интересный. Где? В холодильном шкафу. Сердце бухало, колени дрожали. И выглядело я, надо полагать, весьма и весьма жалко. Плевать. Зачем в холодильном шкафу? Вполне искренне удивилась Наэль. А где еще? На шею скользнула петля. Или не петля, что-то теплое, тонкое и кажется живое. Я ведь и вправду способна ладить с животными. Ноэль протянула мне зеркальце. Вздумаешь дурить, и малышка тебя укусит. Змея. Я с трудом сдержалась, чтобы не заорать от ужаса. Мою шею черным ожерельем обвивала змея.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 Не поводок, кудавка. Я встретилась глазами с гулей, которому надоело притворяться спящим, и молча указала на Наэль, а она, наконец, одолела дверцу и распахнула. Что? Я знала, что Наэль увидит и насколько увиденное будет отвратительно. И она это порождение тьмы, обнаруженное Альером на прошлом кладбище, смотреть без содроганий не могла. Что уж говорить о человеке постороннем.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 И сам себе ответил. Дурная затея, коллега. Цепочки перепутались, подвески, перстни. И монет древних целая горка. Которая из них? Нет, надо взглянуть иначе, надо. Искра тепла обожгла пальцы, и Ричард одернул ее. Есть. Это точно она. И, и неужели на сей раз обойдется? Ему позволят просто взять эту вещь и... Есть. Он поднял монету и сунул в карман. Уходим. Поздно.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 Как раз пока им заниматься будут, мы успеем. И мысль-то хорошая. Лоер Шанар погибнет, туда ему и дорога. Ричард его предупреждал, но нет, что может кто-то вроде Ричарда по недосмотру богов, наделенной силой, понимать в высоком искусстве некромантии. Нельзя. Нехорошо и... А Лоэр, если бы ему пришлось решать, вне всяких сомнений бросил бы Ричарда. Я не он. Конечно.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 он просто забыл истинных и шелест под крышей стал громче уходить надобно на. они давно ушли и тебе пора ритуалы изгнания духов ричард помнил распрекрасно однако крепко подозревал что жалких его селенок не хватит я его заберу он не спуская с мертвеца взгляда опустился на одно колено кое как поднял лойра закинув его на плечо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 залив улицы мятежного города кровью, и что император лично судил заговорщиков, и ничего не происходило. Тишина, тревожная, как ему почудилась, и вялое недовольство богов, а еще странные слухи, что сами эти боги вовсе не милосердные, но, напротив, жестоки, если требуют себе кровавых жертв, и что сам уклад империи несправедлив.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 Они бросились из храма, толпясь и толкаясь. Они колотили в двери, та сотрясалась от ударов, а потом все-таки распахнулась, выпуская всех их, отмеченных кровавой благодатью, на волю, которые жаждали. И когда последний из них покинул храм, двери его закрылись. Потом много позже храм пытались поджечь, но пламя скатывалось со стен его, а после метнулось к поджигателю. Обняв его ласковыми огненными лапами, он громко кричал, и тот, другой маг, пришедший после, он оказался не умнее, если думал, что заклятие тлена повредит храму. Каждому воздастся, и заклятие вернулось. Их было много таких самоуверенных глупцов, спешащих делом доказать свою преданность новому порядку. Храм сожрал всех, а потом его оставили в покое.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 Тогда станете здесь оба. Хреновый выбор. И надо бы, да, уходить. Селенок Ричарда не хватит, чтобы противостоять духу, жаждущему мести. Не мести, — покачал головой тот, — справедливости. Смерть за смерть — это справедливо. А что ты можешь предложить? Торг. Был бы тут Грэ, но он бы нашелся. Он умеет торговаться. А Ричард — искупление.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 Для меня давно готов склеп, а кровь его будет лучшей жертв. Ричард кивнул. Передаст. И Лоер Шанар кивнул тоже. Слышит? Но понимает ли? Хорошо бы, поскольку жизнь у Ричарда, как ни крути, была одна. Ты говоришь, что он богат? Пусть использует свое богатство во благо людям. Каким? А то, мало ли, Но вдруг...